Глава двадцать восьмая. Извини. Герман. Мама удобнее устроилась в машине и внимательно на меня смотрит, ожидая, что я начну говорить. Не начну. Молча выезжаю с парковки, смотрю на пустую дорогу, беспокоюсь, чтобы Стасе все было хорошо, пока я катаюсь. Говорить сейчас нет никакого желания. Внутри все завязано в тугие болезненные узлы. Каждый вдох дается с огромным трудом, и дым от глубоких затяжек застревает в легких. Мысли о том, что моя Таська чуть не потеряла ребенка из-за меня, жрут заживо. Даже жесткий отец, который по щелчку пальца может уничтожить любого конкурента, дома меняется. Да, его всегда было нам мало, и мне, и матери, но, несмотря на кризис, загоны, загрузку, он не посмел даже заикнуться, что ребенок – это так не вовремя. Наоборот. Еще тогда, когда маме было двадцать, и бизнес был шатким за счет постоянно растущей конкуренции – Он принял меня в свою семью и все вывез. А ведь я чужой. А я? Что сделал я? Мерзко и стыдно перед ним. Мы подъехали к дому. На скамейке у подъезда часто загорается и гаснет огонек от сигареты, чувствуя на себе тяжелый взгляд Аслана Амирова. Поговоришь с ним? Мама положила ладонь на мое напряженное колено. Я сжал пальцы на руле и гашу в себе желание надавить на газ и свалить отсюда. Хватит уже бегать, сынок. Она, как маленького, гладит меня по волосам, дергаю головой. Обижается, убирает руку. Выкинув тлеющий бычок, отец поднялся, и плавной походкой хищника идет к нам. Я автоматически напрягаю все мышцы, словно группируясь, готовясь к удару. Он открыл пассажирскую дверцу, подал матери руку. Поднимайся домой. Он подталкивает маму в спину и садится в салонное на ее место. Воздух в тачке моментально пропитывается электричеством. Два гордых Амирова на таком маленьком кулачке нейтральной территории. Уровень тестостерона в тачке просто зашкаливает. «Здравствуй, Герман!» Отец напряженно поздоровался. «Привет!» Откинулся на спинку своего сиденья достал сигареты и тоже прикурил. Мы снова молчим. Он крутит в пальцах зажигалку. Я замечаю, что, повторяю его жест, тут же откидываю ее на панель. «Ко мне сегодня приходила дочь Денисенко». Достает из кармана мобильный, показывает уже знакомые фото. «Помощи просила». Усмехается. условие пыталась ставить. «Знаешь, из серии «Вы же понимаете, кто мой папа». Не подумала только девочка, что такая выходка по ее папе ударит не меньше, а потом папа зашлет ее учиться на Аляску или еще дальше, если найдет подходящее место. Зацепил ты ее сильно, сын. «И что?» Даже не будешь снова заставлять жениться? Смотрю на него, не спеша поддерживать наигранно веселое настроение. Неплохой вариант. Удобные связи. Все, как ты любишь. Посмотри, каким ты стал. Отец не ведется на провокацию. Не видишь? Ты повзрослел, Гер. Не пытаешься убить себя на трассе. Даже имея тачку под жопой, не бухаешь без меры. Не тянешь в рот всякую дрянь и спишь только с одной женщиной. Ты строишь неплохой бизнес, имея на руках сильно ограниченный бюджет. Знаешь, Амиров, я горжусь тобой. Я аж слюной подавился. Честно, не верил, что ты справишься. Боялся, что станет хуже, и ты просто скатишься окончательно. Я бы не бросил. Папа смотрит на меня так, как не смотрел, наверное, со школы. И мысленно я также впервые за столько лет назвал его именно папа. Но ты не сломался. И очень много сделал за такой короткий срок. У меня появился отличный стимул. Улыбаюсь ему. До хрена всего переосмыслил за это время. Работа еще шквал. Но вроде стало что-то получаться. Бесспорно. Он вытащил из кармана связку моих ключей. «Забери. Это твое». «В груди что-то замерло». «Я был неправ», — произносит Аслан Амиров. «Вместе с ключами от моей квартиры и машины протягивая мне ладонь». «Извини». Я тоже тот еще кусок дерьма. Крепко сжал его руку. Но знай, что за свое я всегда буду бороться до конца, даже с тобой. Я расторг договор с Михаилом Реваль. Отец не спешит отпускать мою руку. Подумал, что мои счеты со старым Камаевым не должны касаться наших детей. Мне не верится в то, что происходит, в то, что я слышу. Сердце больно стучит в груди, но это облегчение и радость. Хотя бы на одном фронте напряжение сходит на нет. Я так понял, то я попала в больницу. Аня после выписки, не предупредив меня, сразу рванула к вам. Что-то серьезное. Я прикурил еще одну сигарету. Отец повторил мой жест. Амиров-старший не давит и ждет ответа. У меня внутри все дрожит от напряжения, но не сказать ему глупо. Все равно ведь узнает. Мы чуть не потеряли ребенка. Делаю глубокую затяжку, дразня легкий и тяжелым терпким дымом. Она беременна от меня, пап Аслан Амиров меня оглушило на время этой новостью. Выходит, я стану отцом и дедом практически одновременно. Еще пару месяцев назад я бы наказал мальчишку за беременную Камаеву. А сейчас улыбаюсь, понимая, что в полку Амировых сразу три новых члена семьи. Тася – настоящий боец, раз смогла выдержать моего сына. Я радуюсь, что девочка приняла его практически с голым задом. Значит, и правда любит, не за фамилию. Валера удивил. Он мало того, что принял моего сына и позволил ему находиться рядом со своей дочерью, так еще и помог. Не ожидал от человека, так подставившего меня когда-то. Герка смотрит на меня выжидательно, ждет реакции. А я пока молчу, переваривая все это в голове. Все же иногда дети удивляют и заставляют нас учиться. В моем случае самое сложное – это пойти на компромиссы там, где я много лет не мог переступить через себя». Надо в ближайшие дни встретиться с Камаевым и обсудить, как дальше будут жить наши дети. Хочется, чтобы мой внук родился в браке, и вот здесь, думаю, Герман не станет со мной спорить. А Валера уже принял их отношения. Проблем быть не должно. Ты мне совсем ничего не скажешь? Не выдержал сын. Поздравляю. Улыбнулся ему. Парень все так же зажимает в кулаке свои ключи. Они важны для него. Это первые достижение его первые серьезные покупки. Я помню, как он гонялся за этой машиной. Очень хотел именно эту модель. Помню, как съезжал от нас в самостоятельно купленную квартиру. Столько гордости было. А я не хотел отпускать. Боялся. Столько дури у него в башке было. Она и сейчас там есть. Иначе не ругались бы они с Таськой постоянно. Но это пройдет. Я точно знаю. Гер, однажды я уже потерял ребенка. Недавно чуть не потерял второго. Тебя. Это так больно, будто из тебя мясо кусками заживо вытирают. А соус — твоя вина в произошедшем. Не дури. Бери их. Тася и малыш — это твоя наивысшая ценность. Это сжимаю челюсть заново переживаю те боль и страх, когда моя Анюта потеряла ребенка и разочаровалась во мне. Сколько раз внутри меня все умерло тогда, не сосчитать. Ни одна тачка, квартира, бизнес не могут заменить тебе жену и сына. Время слишком беспощадно. Оно летит. Ты оглядываешься, а за спиной гора дерьма размером с приличный небоскреб. И оно грозит рухнуть на тебя. Тогда ты захлебнешься и сдохнешь под грузом собственных ошибок. Я жалею, что привил тебе не те ценности. И не говорил с тобой о семье. А с сервисом твоим я помогу. И не смотри на меня так. Смеюсь, видя, как протест загорается в его корех глазах. Давай-ка съездим кое-куда, парень. Сейчас я только анюто предупрежу, а ты позвони не невесте. В глазах сына снова блестят искорки. Как интересно с тобой, Герка. Никогда не видел в тебе этих чувств. Тась, ты как? Дозваниваюсь до жены и слушаю, как мой сын говорит со своей женщиной. Точно все нормально, маленькая? Беспокоится он. Если я задержусь на пару часов... Нормально? Что тебе привезти? И что? круглосуточные отменили? Да и пока мы скатаемся, уже откроются супермаркеты. Скоро рассвет, детка. Герка по привычке запустил пятерню в темные волосы. Нервничает. Аня нас отпустила. Так что я просто жду, когда сын закончит разговор, и мы тронемся с места. Мы – это я и отец, смеется младший Амиров. А ты что подумала? Поспи, ладно? Время быстро пройдет. Пока. Гер попрощался с Тася и завел машину. «Куда едем?» спросил у меня. «На кладбище». Его зрачки расширились от удивления, но сын послушно повел машину по маршруту. Я расслабленно откинулся на спинку сиденья слушаясь в звуки тихо играющего радио. За окном быстро сменяются картинки. Небо сереет на горизонте. Скоро город начнет просыпаться, и улица заполнит гудящая суета. «Спасибо, что принял ее». Всю дорогу молчавший Гер на подъезде к кладбищу, где похоронены его биологические родители, снова заговорил. «Для меня это очень ценно». «Черт!» – заорал сын, глядя в зеркало заднего вида и выкручивая руль вправо. «Герман». «Дебил!» – ору в пустоту. «Хорошо я увидел его во время поворота и успел выкрутить руль так, что дешевая отечественная посаженная дном на асфальт тачка...» Влетела нам в заднюю фару, сминая и царапая металл. Выстрелили подушки безопасности, прижимая к спинке сиденья. Побелевший отец с огромными глазами тяжело дышит и пытается прийти в себя. Все нормально? Смотрю на него, беспокоюсь за сердце. Знаю, что у него в последнее время барахлит иногда. Мать говорила. Пап! Повышаю голос, не дождавшись ответа. Сминая подушки трясущимися руками, достаю из бардачка бутылку с остатками минералки. Она теплая и выдохлась, но это не важно. Открываю, протягиваю ему. «Все хорошо», — выдыхает ослан Амиров, приобретая нормальный цвет лица. «Из тачки, что врезалась у нас, никто не выходит, и это пугает, потому что в ней нет подушек безопасности, а от такого удара водили могло переломать груда к рулем. Они выписывали восьмерку на пустой дороге, не справились с управлением. Вышел из машины, ноги дрожат, адреналин бьет в голову, она кружится. А все внутри меня кипит от ярости». «Какого хера ты делаешь?» Ору живого, но шокированного парня, вытаскивая его за ворот футболки из автомобиля. В машине еще четверо. Три парня и девчонка лет шестнадцати. Она плачет на груди одного из пацанов, остальные сидят тихо, отходят от шока. От подростка несет свежим перегаром. Судя по соловелым глазам, остальные тоже нетрезвы. Я швыряю его на борт помятой машины и со злостью бью кулаком в живот. Парни сгибает пополам и рвет на асфальт той дрянью, что они пили. «Ты убить их всех маг Кроет меня. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не навалять ему еще. Никого не напоминает. Слышу сбоку хриплый голос отца. напоминает. Напоминает, млядь. И это бесит еще больше. Только вот у меня опыт вождения больше. И я даже на неповоротливой прокатной тачке смог вывернуться и смягчить удар. Машина моя стихия. А этот... «Извини!» — начинает мям Летюн. «Извини!» «Заткнись! Заткнись!» — рычу в ответ. «Пока я не добил тебя прямо здесь! Даже нести далеко не придется! Вон ворота на кладбище!» Киваю в сторону высоких металлических створок. Отец через начальника ГИБДД вызвал наряд. «Это чтобы без лишней волокиты и выноса мозга. Прокатная машина застрахована, нашей вины в ДТП нет, а вот парням и их родителям достанется». Пока все оформляли, замеряли, подъехали и они, взмыленные, перепуганные, растрепанные. Сначала пытались наехать на меня, защищая своих детей, но им очень вежливо объяснили, что за бухих несовершеннолетних за рулем отвечать придется именно старшему поколению. Все это отняло слишком много времени. Я должен был уже вернуться к Тае, а торчу здесь, слушая причитания двух истеричных мамаш. «Ну, пожалуйста!» умоляет одна из них, кутаясь в халат, в котором, скорее всего, выскочила из дома, перепугавшись за своего ребенка. «Не портите ему жизнь! Ему же в институт поступать! Давайте все уладим!» «Если бы не реакция пострадавшего водителя!» спокойно отвечает ей инспектор. а «Вы бы своих детей ложкой со стекол соскребали!» срывает и его. «Парни знают, о чем говорят. Я видел такие аварии. Страшно!» «Вы можете ехать, Герман Асланович!» Если что, я наберу. Жмет мне руку инспектор. Еще пару минут просто посидел за рулем, чтобы успокоиться. Только после этого тронул машину с места. Мы припарковались у ворот кладбища, и отец повел меня по асфальтированной дорожке мимо крестов, могил и высоких деревьев. Мрачная обстановка этого места давит, особенно на фоне недавно произошедшего. Я позвонил Тася, чтобы предупредить о задержке и услышать, что она чувствует себя лучше. Только сильно волнуется. Пока мы не остановились у парного памятника, я убеждал любимую девочку, что с нами все хорошо. Про аварию не сказал ни слова. Знакомься. Отец подошел к гранитному камню, смахнул пыль с фотографии, на которой счастливо улыбается красивая молодая женщина. А сзади ее обнимает за талию и целует в щеку темноволосый кореглазый мужчина. Люди, которые дали тебе жизнь. Я облокотился предплечьями на металлическую ограду, рассматривая фото пытаясь отыскать в себе сыновьи чувства, что-то, что должно там щекотнуть при виде этих людей. Но так уж вышло, что мой отец жив. Он стоит рядом со мной, а мама ждет нас дома, вынашивая моего брата. Я благодарен женщине с фото, что она до последнего боролась за меня, что я существую. Но это все, что зашевелилось в душе. Твой отец профессионально занимался стрит-трейсингом много лет. Он участвовал в соревнованиях, ездил за границу. Привозил кубки и дипломы. И погиб в автомобильной аварии. Закончил я за него. дагер Даже профессионалы не застрахованы от форс-мажорной ситуации. Технические неполадки, погодные условия. Два трупа. Могло быть три. Я покажу тебе машину, если хочешь. Точнее, то, что от нее осталось. Это своего рода памятник, который я не решился утилизировать. Хочу, чтобы ты посмотрел этим людям в глаза и понял, почему я так вел себя с тобой. Почему так боялся, что однажды тебя постигнет та же участь. Ты отлично будешь. Но, как видишь, иногда этого бывает недостаточно. Мой мобильник вибрирует в кармане. Достаю. На экране высвечивается мама. Да, тут же принял вызов. кира Голос охрипший, зареванный. Да, папа, дозвониться не могу. Телефон в машине оставил. Что случилось? У меня сразу паника. Что-то стаи? Бабушка, полета за умерла.